237. Называют путником не только уже находящегося в пути, но и уже собравшегося в путь. Так же и в мировом событии оно уже сформировалось, уже существует, хотя корабль еще не отчалил. Нужно различать внешние движения от внутренней готовности. Некоторые люди не придают значения внутренней готовности. Если нечто не двигается у всех на глазах, то, значит, это и не существует. Обратимся опять к врачебным примерам. Много болезней протекает внутри, не подавая внешних признаков. Только в последней степени они проявляются, когда лечение уже бесполезно. Не будем же считать процесс лишь по его смертельной степени. Так и в человеческих отношениях.